Эпилог. Третий месяц Настя жила в пригороде. Конечно, в её жизни произошли серьёзные перемены. В комнате, которую они с Антоном занимали, появилась удобная двуспальная кровать, мягкое кресло для чтения книг, а стену рядом с рабочей зоной Антон заполнил книжными полками, которые сделал сам. Они тянулись до самого потолка. И теперь Настя могла с наслаждением читать свои любимые книжки на разных языках. Работать в её положении ему ж не позволил, но благодаря усердию директрисы у Насти появилась возможность подрабатывать репетиторством. Её познания в области языков оказались настолько востребованными, что от учеников не было отбоя. Всё своё свободное время Антон старался посвящать жене. И вечерами они часто гуляли вместе, мечтая, как назовут своего первенца. Настя хотела назвать мальчика Максимом, Антон обожал имя Егор. Иногда спор разгорался так сильно, что Настя мысленно желала, чтобы родилась девочка. Конец раздорам положила процедура УЗИ, обычная для 12-й недели беременности. Вы знаете, А задача на потёрла лоб доктор в белоснежном халате и поправила свой чепчик. Даже не знаю, как сказать. У нас не всё в порядке, беззвучно одними губами произнесла Настя и крепче сжала руку мужа. Антон обеспокоенно заглядывал в чёрно-белый монитор, но разобрать что-то на экране было невозможно. Нет, нет, всё хорошо. Я только позову коллегу из соседнего кабинета. Поспешно поднялась доктор И выглянула в коридор. Настя с ужасом взглянула на Антона. Там что-то не так, всхлипнула она. Это всё потому, что я с тобой спорила. Какая разница, как мы назовём ребёнка? Главное, чтобы он был здоров. Мамочка, да успокойтесь вы, бегло взглянув на беременную, уселась обратно к монитору доктор. Её коллега в белом халате с любопытством покосилась на семейную пару. А затем сосредоточилась на мониторе. Так и есть. Два сердечка. За улыбалась она, а затем, произнеся целую тираду неизвестных обывателю медицинских терминов, вскинула голову. Поздравляю, Черёмушкины. У вас будет двойня. Что ж то? Снова всклипнула Настя и посмотрела на мужа. Правда? Часто заморгал Антон. Истинное, громыхнула доктор и протянула будущему отцу исписанную мелким почерком справку. Отсыпайтесь, пока ещё можно, мамочка. И поменьше переживаний. Вам это сейчас вдвойне противопоказано. Хорошо, оторопела, поднялась с кушетки Настя. Ей тут же вручили фотографию первого исследования УЗИ и проводили до двери. Некоторое время Антон и Настя просто сидели в коридоре медицинского центра. Сверля глазами серую фотографию. Двое. У нас будет двое детей, как-то сдавленно произнёс Антон и посмотрел на только-только начавший округляться живот жены. Угу. Сконфуженно закивала та и для верности пощупала свой живот. Так что теперь кроватку сразу двухъярусную придётся покупать? Да нет, думаю, просто две кроватки. Монотонно проговорил Антон, а затем как-то глупо засмеялся. Вот мама обрадуется. Столько лет пилила меня, а теперь сразу двух малышей получит. А моя мама станет дважды бабушкой. Она этого не вынесет, сквозь слёзы захохотала Настя. Малыши появились на свет в конце осени. Стоя перед баракамерой, Настя с умилением наблюдала за мальчиками. Всю беременность она волновалась, как будет различать малышей. А теперь, приглядываясь к маленьким сморщенным существам, начинала подмечать едва заметные различия. С каждым днём эти различия становились всё более явными. Егорка хмурится совсем как его папа, и изгиб бровей у него точно такой же. Максимка немного поменьше своего брата, но зато у него огромные глазища которые, Настя была уверена, со временем приобретут такой же оттенок, как у неё, серо-голубой. Налюбовавшись своими неокрепшими малютками, Настя возвращалась в палату. В родильном доме какие развлечения? Ожидание посетителей и ноутбук. Хорошо ещё, что Антон позаботился о том, чтобы у его жены всегда работал интернет. Олеся поздравила Настю с рождением близнецов через одноклассников. И поведала занимательную историю своей знакомой, имеющей несчастье выйти замуж за Петра, которого так отчаянно сватала бабушка любимой внучки. Представляешь, они такие жадные. Этот Петя пилил жену за каждую копейку, писала Олеся Насте. Хорошо, что ты нашла в себе мужество выбрать Антона. Не задолго до новогодних праздников Настю с детьми выписали, и всё семейство прибыло домой. Ангелина Михайловна укратко и плакала от счастья, рассматривая новых членов семьи. Антон волновался, и даже Полина Анатольевна отказалась от своих командировок на некоторое время. Самой Насте тоже было несладко. Шрам на животе после операции никак не хотел заживать. Она постоянно расстраивалась, что не успевает ухаживать за малышами и плакала. Обработкой швов занимался исключительно Антон. Он один не боялся крови и капризов Насти а она больше никому не доверяла. «У тебя такие чуткие пальцы!» Сквозь слёзы бормотала она. «И ты так аккуратно обрабатываешь мои швы, из тебя бы получился отличный хирург!» «А я и есть хирург, Настенька!» Улыбался муж. «Только я лечу не людей, а машины. И у меня, слава богу, отлично получается зарабатывать на этом деньги!» Я говорил тебе, что мы выплатили долг за нашу Тойоту. Нет, не говорил, уже улыбалась и Настя. А ты купишь в неё два детских кресла. Конечно, как только малыши окрепнут. Мне кажется, это случится не раньше лета, качала головой Настя. В домашних хлопотах время летит незаметно. Вот и Настя не успела обернуться, как закончилась зима, отцвели тюльпаны, Летнее солнце выжгло траву и полетела паутина, намекая на скорую осень. Один за другим малыши пошли. "Ой, это же теперь надо покупать сапожки", всплеснула руками Ангелина Михайловна, кутаясь в свою красивую яркую шаль. А Полина Анатольевна привезла мальчикам несколько пар ботиночек из Англии. "Насть, я вот на Максимку смотрю и тебя вижу" хихикнула мать, подхватывая Юркова малыша на руки. Тот недовольно засопел, требуя вернуть его к прежнему интересному занятию. Ползанию вокруг старого видавшего виды пуфика в зале. А я также на Егорку смотрю. С умилением высунулась из кухни, где скворчал на сковороде вкусный обед Ангелина Михайловна. Настя заулыбалась и взяла на руки Егора. Она радовалась, что мать приехала к ним в гости. Ей очень нравилось, когда вся семья собиралась вместе. А что, Настя, Антон на обед приедет? спросила Ангелина Михайловна. Не знаю, у них там с магазином какие-то загвоздки. Когда у него что-то не ладится, я стараюсь не навязываться, махнул рукой Настя. Думаю, можем обедать без него. Вот не думала, что Антон сможет так подняться. С некоторым сожалением проговорила Полина Анатольевна. Надо же, автосервис наладил, магазин автозапчастей открывает. А как там бабушка? Почему-то вспомнила про бабулю Настю. Наверное, всю кладовку в своей квартире в Оренбургем забила. Не знаю, хмыкнула мать, пытаясь поймать ускользающего Максима. С тех пор, как ты от меня переехала, она мне ни разу не позвонила. Я слышала, она хочет отписать свою квартиру Петеньке. Ну и ладно, дрогнувшим от обиды голосом отозвалась Настя. Нам и без неё неплохо живётся. Но с той поры Анастасия почти каждый день упорно гуляла с малышами на детской площадке под бабулиными окнами. Пусть смотрит от каких прекрасных правнуков она отказалась. Хотя вряд ли сердце старушки дрогнуло бы при виде детей. Она назвала бы их плодами внучкиного предательства. Настя, не мучай себя. Как-то забирай жену с детьми с площадки, усмехнулся Антон. Квартиру бабуля тебе всё равно не отпишет. Нужна мне её квартира, фыркнула Настя, прыгая на переднее сиденье тёплой машины. Антон заботливо пристегнул малышей к детским автокреслам и сел за руль. Тогда что тебя волнует? включая зажигание, поинтересовался он. Её отношение к нам с тобой и к нашим мальчикам. Она ведь даже не потрудилась поздравить меня с рождением двойняшек. Тебе снова оплатить услуги психотерапевта? Озабоченно посмотрел на жену Антон. Сейчас мы можем себе это позволить. Ты не можешь не издеваться, насупилась Настя. Мне не нужен терапевт. Я просто хочу достучаться до бабулиной совести. У неё это качество отсутствует. Так что советую тебе успокоиться и подумать о приятном. Скоро день рождения наших детей, и обязательно надо будет устроить им праздник. Машина тронулась с места, близнецы один за другим задремали, и Настя с наслаждением расслабилась в эти короткие мгновения отдыха. Антон с любовью взглянул в зеркало заднего вида на детей. Затем на жену и подловил себя на мысли, что он самый счастливый человек на этой земле. И Настя про себя подумала то же самое, потому что пока рядом Антон и мальчики это и есть самое настоящее женское счастье.